Пора домой! В этот день мы побили все рекорды скорости. В среднем получалось 30, но иногда разгонялись и до 40. Проблемы начались ближе к 5 часам вечера. И сколько от болот будет тянуться? проныл Брил, очередной раз проваливаясь по колено в воду. Это не болото, возразил Руслан. Просто кама и Ака сильно разлились, и следом за ними Волга! «А тут они вливаются в Куйбышевское водохранилище!» «Да ты говорил уже!» — проворчал гном. «А войти-то как?» «Никак, но только найти место поудобнее и вплавь». Мы уже час бежали вдоль залитых растекшейся волгой полей и лесов. «Может, стоило пойти вниз по течению?» — произнесла Ольга. «Там оно будет слабее». «Зато там река будет шириной несколько километров, если не больше», — возразил я. «Идем вверх». «Если до места слияния не найдем нормальной переправы, будем думать дальше». Местность очередной раз изменилась, и перед нами появились поросшие низкой травой холмы. «Наконец-то!» — обрадовался гном, вступая на сухую землю. Мы взобрались на зеленый склон и несколько минут бежали с комфортом, а потом холм резко оборвался, и мы оказались на берегу Волги. Ее ширина превышала два километра. И «Еще неизвестно, сколько такой же затопленной местности с другой стороны!» Снова расстроился гном. «Это все херня!» — оборвал его нытье я. «Реально серьезных вопроса два. Транспорт и речные монстры». «Я могу сделать плод», — осматривая берег в поисках материала, заявила Ольга. «При правильной конструкции и магии будет довольно быстрый». «Не пойдет», — забарковал идею я. «Нужна по-настоящему быстрая лодка или...» «А баржа подойдет?» Да подошла бы, да где? А вон плывет. Я обернулся. Со стороны водохранилища против течения шла баржа, битком набитая орками и пленными людьми. Интересная схема, задумчиво произнесла повернутая на судоходстве Ольга. Сразу три источника силы, несколько прусов, рабы с длинными веслами, и, похоже, шаманы сзади воду двигают, чтоб в корму толкала. Можно проследить и ночью выкрасть! загорелся брел. Ерунда. «Почему?» — удивился гном. «Вряд ли их база дальше ста километров. Ты сильно превосходишь любого, да и мы уже не...» «Да потому что это большая потеря времени», — перебил я. «Баржу нужно захватить сейчас. Надо только найти подходящее место для штурма». Через километр Волга немного сузилась. В этом месте холм, по которому мы шли, достигал максимальной высоты и резко обрывался. План в общих чертах был придуман и принят. До воды метров двадцать, сообщил Руслан. Все зависит от того, на каком расстоянии они пройдут от берега. Такую махину хрен легко отвернешь, произнес, оценивая траекторию приближающейся баржи, Брил. Если нужно было бы потопить, а не захватить, вообще легко бы все сделали. Если все пойдет не по плану и случайно потопим, пробормотал я, встречаемся вон там, ниже по холму. Все поняли задачу. Да! Тогда бафы. Баржа приближалась. Орки даже не сделали попыток обогнать холм и в ближайшей точке прошли в пятнадцати метрах от берега. Ну, понеслась, сказал я и активировал прыжок. По расчетам я должен был врубить растопчу метрах в пяти над носом корабля, но чуток переборщил с отталкиванием и пришлось врубать в семьи. Хорошо, что у меня есть каменная кожа. Правда, всего две штуки, доставшиеся мне из тех, что на радостях подогнала Петровна первая пошла когда я врезался в палубу корабль качнулся толстый слой металла сильно прогнулся но выдержал самонаводилка и, и копье пронзает сразу двух орков еще пара десятков бегут навстречу а я им проскальзываю мимо первых сбиваю плечом ближайшего выжидаю секунду пока остальные приблизятся акустический удар ко мне бежит следующая группа поднимаю копье И тут меня срубают чем-то вроде моего утерянного тарана. Я лечу, высоко и далеко, в реку. Полет! Вывернуть я успел лишь над самой поверхностью, и то сапоги зачерпнули холодной воды. Каменная кожа. Время действия — шесть секунд. В меня летят стрелы, копья и камни, что мешает в без того с непривычки сложной навигации. Кое-как выруливаю и направляюсь к носу баржи. Встречный огонь, пытаюсь поднырнуть, Но выходит не особо, и меня еще притормаживает. Каменная кожа. Время действия — одна секунда. Крик баньше. Далековато, но что делать? Иначе на дно упадет мой истыканный стрелами труп. Первый ряд скопившихся на носу врагов отбрасывает, остальные падают на колени. Полет. Время действия — двадцать пять секунд. До корабля метров десять, а я едва приближаюсь. Что за хрень? Понятно, что скорость равна силе отталкивания. Но раз ее можно замедлить импульсами, как-то же можно и увеличить, иначе что это за бесполезное дерьмо. Я выгибаюсь, пытаюсь нырнуть вниз будто в воду, а затем взлететь вверх. Разворачиваюсь и кидаю копье в противоположную сторону. Немного помогает. Я достигаю борта, хватаюсь за него и отталкиваюсь. Первые из выживших оглушенных орков приходят в себя. Лечу к ним и тыкаю копьем в ближайшего. Меня тут же отбрасывает назад. «Хорошо, что тут ограждение. Вспоминаются кошмары, когда ты пытаешься что-то сделать, но будто под водой, и все твои действия замедляются. Открываю меню и вырубаю полет. Падаю на палубу, и надо мной проносится копье. Последняя каменная кожа. Скакиваю и бегу навстречу оркам. Замечаю, как по правому, левому от меня, борту врагов рубит спрыгнувший с холма Брил. Справа тоже заруба». Это пленники, сидевшие на веслах, воспользовались ситуацией и, освободившись, вступили в бой. Убиваю двух врагов и бью копьем третьего, оно отскакивает. Твою мать! Бросаюсь к двум следующим. Одному пронзаю сердце, а по груди второго наконечник скользит. Ну, когда-то это должно было начаться. Враги, с такими же свитками, как мы. Двойник! И план Б! А руя, предупреждая брила, и бросаясь к четырем противникам, что несутся ко мне. «Каменная кожа. Время действия четыре секунды». Бегу туда, откуда только что после моего крика свалил гном. Активирую двойника. Меня теперь не видно, а на него набрасываются враги. Делаю несколько шагов назад, чтобы меня не зацепили, и выбираю цель. Моя копия отбивается копьем, потом ножом. «Взять Ревет один из орков и бросается в ноги двойнику. Тот отмахивается. Лезвие должно пробить зеленокожему горло, но оно отскакивает. «Ты-то мне и нужен!» Проскакиваю в зазор между атакующими, хватаю орка под мышки и активирую этот в кольце, подаренном хоббитами. Мгновенный перенос, и мы падаем на склон холма. Ко мне, накладывая по пути бафы, уже бегут Руслан и Ольга. Бью удивленного противника в спину, но он по-прежнему неуязвим. Рядом приземляется Брил, а за ним прыгают четверо орков, швыряя в грудь одного из них копье. Оно отскакивает, но замедляет зеленокожего. Он не долетает и скатывается по крутому склону холма в воду. Руслан кастует цепную молнию. Трое противников ее игнорируют, а четвертый падает и корчится на траве. С баржи доносятся крики «Это умер двойник, забрав с собой троих орков». Все больше пленников освобождается, и схватка идет по всей палубе. Без грибцов и магов баржа останавливается, и течение начинает разворачивать ее нос. Мне срочно надо вернуться. Брил применяет отталкивающий удар, и двое зеленокожих катятся по траве. Третий бежит к Оле, но он под замедлением и кучей других дебафов. Так что девушка легко уворачивается, при этом цепляя посохом колено противника. Тот скрикивает и падает. Защита спасла. Не давая ему наложить новую, тут же швыряю бумеранг. Он пронзает спину Орка, опрокидывая его на землю. «Я справлюсь!» — ревет, размахивая топором Брил. «Отлично! Разгоняюсь и активирую суперпрыжок. Ничего себе! У него не только повышенная дальность и высота, но и чуть замедляется время, и в полете можно успеть все хорошенько рассмотреть». «Бой кипит, и если бы не группа из семи орочих шаманов, расположившихся ближе к корме, люди победили бы и без меня, а я как раз должен приземлиться недалеко от них. Попробуем новую мифическую куртку, подогнанную Петровной, и дающую скилл с очень странным названием, но перспективным описанием. Разрыв шаблонов!» Копье вспыхнула и умчалась к цели, но вскоре, отклоненная щитом, резко изменила траекторию, вонзилась в палубу и взорвалась. Магия огня, ущерб триста мощи. Долгожданное заклинание для таких магических импотентов, как я, как раз против шаманов из-за большого колдунства уязвимых для этого типа урона. Троих из семи убило на месте, остальных раскидало. Едва подошвы коснулись палубы. Течение времени вернулось в норму, и я бросился добивать выживших, а после помогать освобожденным пленным. Половина навесла! Разворачивай карета! заорал я, когда увидел, что на палубе живых орков не осталось. Вторая половина! Одевайтесь и защищайте внутреннее помещение! По счастью, после того, как я помог им освободиться, вопросов о моем командовании не встало. А то пришлось бы самых крикливых отправить на корм речным монстрам. Краем глаза я увидел на фоне неба три прыгнувших фигуры. Это моя пати сиганула с холма. «Гном мой зам! Слушайте его, как меня! Плывем на тот берег! Дальше корабли, и вещи останутся вам! Можете сойти там, а можете стать джеками-воробьями!» Среди пятидесяти спасенных с десяток оказалось старше двадцатого уровня, да и остальные не сильно уступали. Это были не мирные, а захваченные в плен бойцы. И некоторым из них идея стать пиратами пришлась по душе. А так проплыть доль берега и народ набрать? Ухмылялся Федор, один из самых активных. Что в нем подкупало? Кроме болтовни он еще и первым бросался и на весло, и на зачистку. Классная затея! Одобрил держащий тоже весло, что и человек, Брил. Только пик надо посещать рассудки. Дай их сколько угодно у берега! Все больше загораясь идеей, продолжил будущий пират. «Васследился! Налетел ночь под неуязвимостью, пограбил и свалил! Артефактов у нас полно! Таков шорх можно вести!» «Может получиться!» — одобрил я, осматривая широченную реку и противоположный берег. «Право руля!» — раздался крик с носа. «Там хоум!» Убедившись, что смотрящий прав и место подходящее, я дублировал команду рулевому. Несколько раз рядом проплывали стаи крошечных акул, и дважды что-то покрупнее. Когда победная эйфория схлынула, над баржей повисла тишина. Задумчиво греб даже активист Федя. Я не стал спрашивать, как все эти люди попали в плен. Захотели бы — рассказали. В любом случае, мы дали им второй шанс, а как они им воспользуются — от нас не зависит. Пользуясь редкой возможностью собрать то, что выбил, я ходил от одного раздетого орочего трупа к другому и аккуратненько потрошил. Тем временем холм все увеличивался. «Вроде пустынной», — проговорил подошедший Брилл. «Вроде», — кивнул я. «Но все равно, метров пятьсот надо проплыть вдоль берега на всякий. Потом я запрыгну, посмотрю с помощью следопыта, и если все нормально, дам сигнал». «Как скажешь», — пожал плечами гном. «Никого брать не будем?» «Нет, я бы один побежал, если бы не Оля и Порошок». «И не я!» «Извини, но я вообще не уверен, что Грилл мне скажет спасибо, когда я тебя приведу». Не боись, скажет. «Если топором по башке не захочешь получить!» «Давай, чтобы времени не терять, сразу маршрут прикинем». Я разложил карту на палубе и уселся рядом. «Вот Ульяновск. Даже если он и на месте, скорее всего, затоплен. Так что спокойно обходим и выходим на Р-178. И по ней до Саранска. Там в пригороде должна быть нычка. В идеале найти столб где-то по пути, переночевать на нем и дальше бежать, сломя голову к нашим». «Хотя можем одну ночевку и пропустить, но еде должны вытянуть. Я вас оставлю у союзников, а сам воспользуюсь возвращателем. К следующей ночи должен быть на месте». «Как всегда, все четко!» — ухмыльнулся Брил. «С твоим правильным мыслям тебе не стоит тратить время и рассказывать мне все это!» «Как говорится в одном не менее бородатом, чем ты, анекдоте», — произнес я, убирая карту, — «пионер должен быть всегда вежливым». В лучах заходящего солнца баржа приблизилась к берегу и поплыла, пошла, вдоль него. Высадка прошла без происшествий, и, махнув на прощание будущим пиратам, мы спустились с холма и через затопленные поля направились в обход улья. «Стоп!» — шепнул я и замер. «Медленно на землю. Минут через двадцать я бы не заметил их, и мы бы столкнулись. Но пока еще не совсем стемнело» и искажение воздуха в небольшом овражке привлекло внимание четверо максимальная скрытность соответствующий шмот групповая диверсия и вуаль сидят на одном месте однозначно разведчики и я их разглядел только благодаря шестерке в обнаружении без колдунства и потому что смотрел в нужном направлении а вот мы бежали и даже несмотря на более низкий уровень скилла они нас тоже наверняка заметили медленно отползаем туда Я указал рукой. Оттуда туда. Когда между нами и возможными противниками оказался холм, я собрал своих и быстро зашептал. Разведчики, четыре минимум. Похоже, орки. Бафы. Оля, за мной в пяти метрах держи вуаль. Когда я махну рукой, вы двое бежите вон туда. Скорость двадцать километров. Вуаль снять? Нет, палево. Могут догадаться, что замануха. Просто бегите, заметят, хорошо. Нет, хрен с ним. «Понял!» «Блин, слишком быстро темнеет. Когда мы добрались до нужной точки, на месте, где я заметил движение, ничего уже нельзя было разобрать». «Ну и ладно. На случай, если что-то пойдет не так, правильно мысль подсказывала кучу запасных вариантов. По сигналу Брил и Руслан сорвались с места, а я напряженно вглядывался в сумрак». «Есть!» «Почти незаметное движение темноты. Но это точно оно». Группа потенциального врага двинулась за нашими друзьями. Ну а мы за ними. С чего бы начать, чтобы и без риска, и случайно не убить? Мало ли это люди? Пожалуй, с классики. Ускорение, рывок и акустический удар в полтора метрах за спиной последнего. Не рассчитал мощу. Клопок, треск ломаемого позвоночника и почти сразу трое вылетающих из скрытности зеленокожих. О, пронесло. Передо мной появляется копье и вонзается мне в грудь. Тут же приходит Хил, а четвертого проявившегося противника от плеча до бедра разрубает топор Брила. жан, живой!» — пытаясь крикнуть я, но с губ срывается только хрип, и я теряю сознание. Ненадолго — розоватое свечение и надо мной испуганное лицо Оли. «Ты как?» — ее голос дрожит. «Это от тебя надо спросить». Улыбаюсь я и тут же, чтобы не пугать лишний раз, добавляю. «Все в порядке. Языка взяли?» «Два их!» — довольно произносит гном, доставая нож. «Даже самка есть, так что вариативность допроса увеличивается!» Серийный убийца не дал брилу потешить свою кровожадность, и мы быстро выяснили, что хотели. И чем дальше я слушал своего нового раба, тем страшнее мне становилось. Джур мало того, что выжил. Он сделал уничтожение защитников приоритетной целью. Его гонцы бегали на расстояние до тысячи километров, созывая всех переселиться в район гномии горы. Джумба, какой же ты идиот, если думаешь, что доживешь до конца этого года. А с самыми крупными ближайшими поселениями, к одному из которых и относились захваченные разведчики, он уже согласовал план и время совместной атаки. «Наши войска вышли сегодня перед закатом». Ровным голосом докладывал раб, указывая направление на карте. Завтра днем они соединяются с двумя другими армиями вот здесь, а вечером атакуют этот стоп, а потом этот, а к утру вот здесь встречаются с войсками Джура. Издец. Первое место – это крепость Лесных, второе – Луховицких, а последнее – Защитников. И надо полагать, пока восточные армии будут резвиться тут, силы Джура, Озерских, и кого там они еще нашли, будут зачищать другие людские поселения. «Концепция изменилась», — резко сказал я, выслушав рассказ раба. «Я ухожу прямо сейчас. Вы допрашиваете этих зеленых утырков, прокладывайте максимально безопасный маршрут и двигайтесь туда же. Их берете в сопровождение. Не забудьте только к завтрашнему вечеру убить, потом с них спадет гипноз». «Я с тобой, тебе нужна вуаль!» — воскликнула Оля, хватая меня за руку. «Вуаль у него будет!» — раздался за моей спиной хорошо знакомый женский голос. «Света!» — закричала Оля и бросилась девушке на шею.